Глава 16 Пока дочь играла со своими куклами, я открыла старенький ноутбук, к которому не прикасалась уже очень давно. Зашла на сайт воркинга и зависла. Объявлений куча, только я им не подхожу. У меня среднее, даже не высшее образование, нет опыта и плюс ко всему маленький ребенок, которого я не могла Даша отдать в сад. Нечем было платить. Можно, конечно, попытаться в бесплатный, но там люди стоят в очередях чуть ли не с самого рождения ребенка. Я вздохнула. Как ни крути, а работа мне нужна, причем срочно. Я полезла в объявление попроще, нашла парочку, помощница в офис и куча объявлений для уборщиц. Мне, если честно, было уже все равно, лишь бы платили деньги. Сделав пару звонков, я убрала с экрана объявление, где требовалась помощница, и вычеркнула одну из уборщиц. На полный рабочий день я выйти не могла. Просидев за компьютером еще час, я нашла подходящее мне объявление — уборка подъездов. Не то чтобы очень прибыльно, зато можно порядком сэкономить время. Я могу убираться, пока Ульяна спит. Когда в дверь постучали, я вздохнула и поплелась к двери. Это точно курьер с продуктами. Как обычно уже. Иван до сих пор верит, что я запрыгну к нему в постель за еду. Наибный киллер. Распахнув дверь, я остолбенела — с пакетами из супермаркета стоял не курьер, а сам Иван. «Привет, пустишь?» Улыбнулся, а я снова задержалась взглядом на его ямочках. Будь они прокляты! «Дядя Иван!» Крикнула Ульяна и побежала к нам, стуча пятками по паркету. Я все так же стояла в дверях, не позволяя ему войти. «Привет, обезьянка!» Иван протянул Ульяне шоколадку, и та радостно ее схватив запрыгла. «Спасибо, Басой!» «Доченька, иди играй», — сказала я Ульяша, не сводя взгляда с Ивана. Малышка убежала, а Иван, налетев на меня с пакетами, буквально оттеснил от двери вглубь квартиры. Вошел сам и кивнул на дверь. «Закрой». И пошел на кухню, будто его там ждали. Я проследила взглядом, не спеша последовала за ним. «Нам не нужны твои продукты». «Конечно же нужны. Вы без них от голода». Пошел ты!» — перебила его я. Иван поставил пакеты на столешницу. «Разбери, и сегодня ужин готовишь ты. А я пойду телевизор посмотрю. Тебе же еще не отключили кабельное. Я знаю, что не отключили». Обойдя застывшую меня, Нахал направился в гостиную, где играла Ульяна. «Не приближайся к ней!» — крикнула ему в спину я. «А то что?» — оглянулся он, усмехнулся. Я так и думал. Ничего. «Ну что, обезьянка, показывай своего зайца!» Это он об одной из любимых игрушек Ульяши. С этим плюшевым зайцем дочь засыпает. Мне стало жаль игрушку, и ее будет трогать своими кровавыми руками убийца. Хотя я же трогаю дочь каждый день, а я ведь тоже убийца. Я готовила уже на троих. Могла бы, конечно, заупрямиться и накормить только Ульяшу, но мне вдруг стало так паршиво, так одиноко. Захотелось чего-то присутствия рядом, хотя бы ненадолго. Пока я взбивала пюре и тушила овощи с мясом, он сидел с моей дочерью. И мне впервые было не страшно за нее. В конце концов, он не убивает женщин и детей. Для него это табу. Если, конечно, Иван не соврал мне. «Идите есть!» Еле слышно, позвала их я, встав у арки. Ульяна послушно схватила своего зайца и поволокла его на кухню. Иван поднялся с ковра и с хитрой ухмылочкой пошел следом. Ел он с аппетитом, как мужчина, и ему, похоже, нравилось. Я время от времени наблюдала за ним и тут же прятала взгляд. Он красивый. Не симпатичный, нет, именно красивый, по-мужски. Я бы влюбилась в такого летодок. Так... В общем, неважно это. Мамочка, а дядя Иван теперь будет с нами жить вместо папы? Спросила вдруг Ульяна, а я поперхнулась кусочком болгарского перца. Иван спокойно постучал меня по спине, а потом посмотрел в глаза. «Ответь ребенку». «Нет, Ульяша, дядя Иван просто ходит к нам в гости. Это ненадолго». «Жаль», — заключила Ульяна и сползла со стула. «Мы с зайкой наелись!» И пошла в гостиную, оставляя нас с Иваном наедине. «Что ж ты врешь ребенку, бесстыжий?» — спросил он, бросая в пустую тарелку смятую салфетку. «Бесстыжий ты!» «А я говорю ей правду. Не хочу, чтобы моя дочь привыкала к тебе». «Почему?» — спросил просто, глядя мне в лицо. «Потому что ты киллер, которого наняла ты. Об этом она никогда не узнает». «А что такое? Не хочешь в глазах дочери выглядеть плохо?» «Не хочу. Я заказала ее отца не просто так, не ради денег или любовника. Он был садистом, и он уже подбирался и к Ульяне». Уйти он мне не позволял, угрожая тем, что заберет дочь, а меня вышвырнет на мусорку. Убежать мы уже пытались. Хорошо, что Ульяна тогда была слишком маленькой и не помнит, как он меня избил. Я заказала его, и мне жаль, что дошло до этого. Но я сделала это не просто так. Я закончила свою пламенную речь и не заметила, как заплакала. По щекам потекли соленые, обжигающие слезы, а Иван вдруг потянулся через стол и вытер их пальцами. Я застыла. Он тоже. Мы глядели друг на друга минут пять, пока у него не зазвонил телефон.